Глава пятнадцатая. Дракон. Лутанов его тело порадовался. Предметы на нем были очень хорошими. Девять артефактов, из которых три на регенерацию. Теперь понятно, почему он так быстро восстанавливался. Шутка ли? Суммарно два полных пункта выходит. С его четырьмя пунктами стойкости этот гад полностью исцеляется за две минуты. Для меня это будет пять или шесть минут вместо пятидесяти. Весомо? Разумеется. Такие раны, как пулевое ранение, исчезнут в первой же тик регенерации. Просто чудесно. Будет на что положиться в бою, если сумка исчерпает свой резерв. Три талисмана, который имеют возможность поставить серию щитов. Каждый жрал по сотне энергии и требовал стоять на одном месте. Вот значит, как он тогда десяток защита куполов вокруг себя поставил за секунды. «Для меня такая штука подойдёт идеально. Окружат, воспользуюсь, и буду спокойно ждать, пока атакующий модуль всех не порешает. Курорт, мля». Ещё была хорошая бижутерия на ловкость, стойкость и, самое главное, дух. С последним он поднимется до пяти пунктов. И теперь можно использовать ещё два модуля. Осталось резерв праны расширить. Самое обидное, основные плюшки имела его одежда, которую не снять. Хотя, почему это не снять? следующий час я не без удовольствия сдирал одеяние из трупа. Весь измазался в кровище, но так и отделил одежду от трупа. Система описывала её как грязную тряпку, но я уверен, стоит убрать остатки плоти, пришить обратно отрезанные щитом праной части, и свойство изменится. Поместив окровавленную одежду в инвентарь, я почистил свою одежду и, наконец, обратил внимание на пленников. Они уже освободились и ждали, когда я закончу со своими делами. Двое стояли у двери в пыточную и прислушивались к звукам стражи. Голос подал тот, кто назвал меня клоуном. Это был обычный крепко сложенный мужчина, каких можно встретить в спортзале. Не бодибилдер и уж точно не лифтер. Скорее любитель активного отдыха. Да, именно это больше всего подходит для его телосложения. Но ты зверь, скажу я тебе. Даже меня пугало, как ты с него шкуру сдирал. А ведь и не упуская случая, скрепь себе одежду из крепких мобов. Я почесал висок и посмотрел на второго экзбицианиста, который примеривался к молотку, который взял с постамента с инструментами. А точнее проверял, удобно ли им бить. «Вы почему из данжета не свалили?» — спросил я у шкурадёра. «Да на подходе к пилению нас перехватил отряд». Он сплюнул, вспоминая этот эпизод. «Вдарили чем-то убойным, и всё. Здесь ты видишь всех, кто пережил это». «А после моего приглашения вы завалили кого-нибудь из них?» Я указал на то, что осталось от гнула после меня. «Да, конечно. Неплохо потрепали псов в форте. А как получили сообщение о завершении данжа, повернули назад». Я прикрыл глаза. «Понятно», — ответил ему и обратился к двум бойцам у двери. «Да не стойте вы там. Не перейдёт сюда никто». Они оглянулись и спросили. «Откуда ты знаешь?» — я указал на остатки гирлянды. «Вот этот товарищ пользуется огромным авторитетом у своего народа. Его боятся даже колдуны». Так что пока он не выйдет или не позовёт кого-либо, сюда сунется только безумец». Пояснил им свою непроверенную гипотезу. Ну, думаю, она вполне оправдана. «Хорошо бы, но мы все-таки будем настороже». Я махнул на них рукой. Капли крови слетели с пальцев, а я уставился на свою ладонь. Искривив, достал из инвентаря тряпку. Ну, как тряпку? Очень качественно выполненная скатерть. То, что я не сдержался и истощил в королевское почивание. Вытю руки и убрал её обратно. «Слушай, а у тебя пожирать не найдётся?» Спросил меня шкурадёра. Он спросил, и на меня сразу посмотрели все присутствующие. «Столько с их опыта, и я вам накрою поляну!» Легко согласился я. Они переглянулись, шкурадёр уточнил. «За такую сумму это должно быть горячая пища, как в лучшем ресторане столицы. Другого не жрём!» С улыбкой произнёс я, и, подойдя к постаменту с инструментами, сбросил их на пол. Постелил скатерть, который вытирал руки. Инвентарь почистил ее, И теперь перед мужиками был готовый стол. Осталось только подать пищу. «Меня заход зовут. Платите и делайте заказы». «У тебя есть доступ к рынку?» «Не веришь?» — спросил он. «Похоже, я ошибался. Эти товарищи не имеют личных способностей вовсе». «Да не тяните вы. Я тоже есть хочу». Поторопил я их. «Окей. Тогда я угощаю», — сказал он. И через некоторое время мой опыт возрос точно на сотню тысяч. Вот жлоб. Мог бы и чаевые дать. Я демонстративно поморщился, смотря на него, и стал закупать то, что, по моему мнению, им нужно больше всего. Жареное мясо в больших глиняных ёмкостях. Собственно, ко всем людям на рынке прилагается посуда исключительно из глины. Не знаю почему, но после трапезы её совершенно не жалко, ибо выполнена она весьма грубо. Стоит отдать должное тем двоим, стоящим у двери. Они не накинулись сразу на еду, а ждали, пока поедят остальные и заменят их у двери. Я не стал им говорить, что вижу всё, что творится снаружи. Да и не на что было там смотреть, большинство обитателей форта уже спали. Охрана бродила по стенам, колдуны что-то варили в своих примитивных походных лабораториях, а стражу у спуска выйти за стенки никого к нам не пускала. Когда все поели, они стрельнули у меня сигареты и, попивая кофе, наконец вспомнили об одежде. «Слушай, купи ещё одежды, срам прикрыть». «Не вопрос, двадцать штук, и будут вам стринги». «Не смешно». он понял, но ну да, это будет неуместно. Приобрел я им самое дешёвое, но удобное тряпьё. Без бонусов, но уж лучше так, чем щеголять голым задом. Не сказать, что я очень обогатился от посредничества, но еда и одежда стоила в два раза дешевле, чем они заплатили мне. Оружие себе для прорыва они купили сами, всё же аукционным доступен. «Как выбираться, думаете?» Спросил я их с улыбкой прожжённого еврея. «Понятное дело, воспользуемся твоим предложением. Вопрос только в том, насколько сильно ты хочешь нас пустить по миру». Он понял, что я не собираюсь их спасать, и вообще пришёл сюда в гости к гирлянде, с которым у меня были дела, которые их не касаются, и они об этом знают. Также они в курсе, что выбраться без потери с форта не смогут, и единственный беспроблемный способ – это мои порталы. Однако их пугает возможная цена за свои жизни. Я ведь могу потребовать весь опыт, который у них сейчас имеется. Это понял каждый из них, и купил самое лучшее оружие на Уксоне, и ещё то, что поможет им в прорыве на случай моего отказа. «Вы умеете запитывать накопители?» Начал я прощупывать почву. «Да, а ты нет?» Мой вопрос вызвал у него диссонанс в моём представлении. «Нет, а что тебя удивляет?» «Похоже, я упустил нечто важное». Любое, даже те, кто не имеет способностей, но обладает резервом, способны манипулировать энергией». Он сказал это так буднично, как будто рассказывал о прописной истине, известной даже ребёнку. «Первый раз слышу об этом». На сайте Каспера способ перекачки стоит на главной странице. Ага, но я туда давненько не заходил, так что не в курсе. Так чего нам будет стоить твой портал? Торопится, это понятно. Пыточное не самое комфортное место для диалога. Но тогда поспешим». Материализовал накопитель и бросил ему. «Заправь его на десятку». Он осмотрел его и сказал. «Мне нужны зелья энергии. Своего резерва мало для такого объёма». Я потёр палец палец, намекая на финансовую поддержку поставками материалов. «Тебе что, трудно помочь, что ли?» Взмолился один боец у двери. Я поморщился. «Именно. Вы отказались от моей помощи в прошлый раз. Теперь всё будет платно». Достав из инвентаря подушку, я бросил её на пол и лег. Да, что-то есть в перьевом типе постельного белья. Наверное, длинная его история. Однако, когда будет бесплатная возможность сменить её на... Синдипонову или с другим современным материалом. Сделаю это, не жалея». «Да что ты за ублюдок такой?» Он закончил фразу и лишился ног. Упал в вопи от боли, удивление на их лицах и страх от непонимания произошедшего. «Не ругайтесь, я в последнее время обидчивый, как девушка, и жестокий не меньше, чем прыщавый подросток». Предупредил их о проблемах, преследуемых меня на протяжении последних нескольких лет. Жестокость, правда, появилась только сегодня. Возможно, это связано с душами в браслетах. Только не расставаться же мне с ними и только из-за этого. Ну, буду я получать удовольствие от страдания людей. И что с того? Чем это хуже алкоголя? При его употреблении тоже из-за тебя всем плохо. Так что разницы никакой. Хорошо, мы согласны. Мне снова пришло поступление. И я приобрёл у ему склянок. Вывалил перед ним всё купленное и вернулся обратно к подушке. Так получилось, что цена за 10 обычных зелий содержит больше энергии, чем одна большая. Все, кроме заливающего энергию в накопитель, хмуро на меня посматривали. А я размышлял, что мне делать дальше. Сейчас ночь, идти к дракону по меньшей мере глупо. Днём сопротивляться ему проще, более знакомо. Да, я по карте всё вижу, независимо от освещенности. Но дракон — это не тот зверь, на котором можно идти без максимальной подготовки. Я всё ещё помню то ощущение смертельной опасности, исходившее только от его внимания. А что будет, когда этот ящер разозлиться. Боюсь представить даже, но меня манили его кости и возможные сокровища. Если верить словам Гирлянды, то на бой с ним выходили лучшие представители гнолов, которые наверняка вооружены были точно не шерпотребом. Поэтому бросать такое добро будет очень грустно, жалко и обидно. «Готово», — сказал боец, вытер поцалба и протянул мне ярко светящуюся руду. «На червонец заполнить не удалось. У него максимум всего семь с лишним», — доложил он. Но склянок я перед ним не увидел. Все себе забрал. Ну да и хрен с ними. Он не обманул. Наполнил накопитель хорошо. А научиться это делать мне нужно обязательно. Очень полезная возможность. И звучит довольно интригующе. Манипулирование энергией. Прямо ощущается контекст, который звучит как управление строением мира. Завораживает. «Все готовы?» Обвёл взглядом я находящихся в комнате. И не ожидая ответа, разорвал пространство. Выход делал сразу напротив пелены. «Там никого». На всякий случай предупредил их я. Они, не прощаясь, нырнули в портал. Я вышел за ними и увидел, что происходит с человеком, который покидает данж Он просто исчезает. Я ожидал большего, но и так хорошо. Без спецэффектов и позёрства. «Ну вот, теперь я здесь один». «Хорошо. Теперь нужно найти ночлег». «Где меня меньше всего будут искать?» «Ну, конечно, на горе. Гнолы не интересуются внешней стороной горы. Они больше по внутренней части». Да ищет щит праны отлично поможет в создании выемки. Найдя выступ на приличной высоте и подальше от ближайших гнолов, я начал вырубать в скале себе гнездо. Атакующий модули отлично вырезал прямоугольники, а защитным выталкивал их наружу. Каждую глыбу в полёте я провожал взглядом. Завораживающее зрелище, когда такая тяжёлая штука падает с большой высоты. Словом, забавлялся. Сделав небольшую пещерку, я купил палатку и поставил её там. Залез, и перед тем, как заснул, Отправил Веди браслет и переводчик гирлянды с объяснением ситуации. Думается, мне он эти штуки использует куда правильнее, чем я. Также попросил прислать ещё зелье против пагубного влияния эссенций. За устроенный мной геноцид я получил несколько из этих желанных шариков разного калибра. Сейчас поглощать их не решился, боюсь. Утро меня встретило как-то... субурно. Несколько писем на почте, которые требовали своего внимания. Читал и закусывал горячим блюдом с рынка палатке было так комфортно, что портить его холодными фруктами было бы просто кощунством. А так даже настроение приподнялось и захотелось свершений. Писали мне в основном благодарности за тревожные рюкзаки, но среди них было два более информативных — от Веды и Иглы. Первый поблагодарил за такие интересные экземпляры и ной человека артефакторики. Пообещал прислать результаты исследования обоих материалов. Словом, оказался доволен. Да и пару зелий запрошенных мной приложил. Игла прислала лишь пару строк. «Порбажин». «И что это означает?» «Ладно, узнаю позже. Сейчас дела не ждут, нужно навестить дракона». Внизу вовсю кипела жизнь. Лес под горой кишал отрядами гнолов, обыскивали местность и, похоже, искали нас. Неудивительно, грохнули одного из высших колдунов и, содрав с него как трофей церемониальный артефакт, сбежали. Сильная обида, огромная потеря в боевой мощи и нехилый просчёт гарнизона форта. А какая вакханалия сейчас творится в другой фракции? Скорее всего, никакая. Гибель венценосной особой – обычное дело, и максимум, что может там, скорее всего, случиться – это банальная борьба за трон среди приближённых ко двору. Гражданская война тут вряд ли будет, но не тот здесь социальный строй для недовольства простого народа. Как я понял по рабочим, черни в этой локации немыслимо пугливо и не станет роптать даже против обычных воинов. Так что смена власти пройдёт тихо. Кроваво, конечно, но тихо. Но мне на всё это плевать. Сейчас меня интересен лишь дракон. Но сначала подготовка. Что я там добыл-то? Пять колец на стойкость и ловкость с минимумом единицы целого параметра. перстни браслеты, серьги и другая бижутерия, которую я обвешался как крутой сутенер, заменив то, что было на мне до этого. Параметры значительно подскочили вверх. Увеличились оба резерва, и вообще я стал себя чувствовать куда могущественнее, чем до этого. Замечательное ощущение, сравнимое с победой в сложном противостоянии. Отдельно стоит перечислить трофеи с эффектами и способностями в них. Несколько косточек теневого перемещения, полученных с неудавшихся заговорщиков. Не знаю, при чем тут тени, он же в туман превращался. Ну да, это не важно. Штучки полезные, хоть и одноразовые. Два проявителя на огонь и воздух, так что, если понадобится, смогу усилить свою новую способность, если, конечно, найду скрежали этих стихий. Просто на всякий случай их носить не имеет смысла. Ибо и так нам не сейчас прорва всякого добра, а щит праны куда предпочтительнее огненного плевка или даже струи пламени. Да что перечислять, он убойнее всего, что я могу предположить. Так что лучше больше параметров, чем такие способности. Несколько вещей с полезными умениями. Земляной шип. Из земли мгновенно вылезает метровый кол. Звучит классно, а на деле полнейшая ерунда. При попытке пробить скалу он рассыпался не в силах войти в камень горы. Но вот то, что создался шип буквально из ничего, меня удивило. Я даже разбил его, чтобы посмотреть, откуда он начинается. Но не обнаружил ничего, кроме камня, принадлежащего горе. Воздушный толчок. По сути, просто помогает за счёт воздушного толчка дальше прыгать. Небольшой энергетический щит на руку. Питается энергией и смещает в сторону любые предметы, если они движутся быстрее определённой скорости. Сковывающее касание. При прикосновении цель замедляется в два раза. Вот этот предмет я надел. Полезно будет, если с драконом в ближний бой перейду, но, надеюсь, до этого не дойдёт. Сделал комплекс упражнений, чтобы привыкнуть к новым ощущениям и вычислить неудобства от надетых предметов. Вроде ничего особо не мешает. Лёгкие дискомфорты есть, но параметр стойкости компенсирует неудобства. По два кольца или перстня на каждом пальце руки, четыре жерели на шее, по четыре браслета на каждой руке и ноге, а также серьги на ушах. Вот и вся бижутерия, которая сделала из меня бойца сильнее меня прошлого, Не меньше, чем в пять раз. Посмотрел статус и я охренел. Почти тысяча энергии и больше двух тысяч праны. Восхитительно. Сорок единиц параметра стойкости, наверное, остановит даже очередь из автомата. Но проверять я это, конечно же, не буду. Также мой ранг могущества поднялся до сверхчеловека, но почему-то не пишут, что там дальше. Я помню, что если подняться до последней планки в этом списке, станут доступны следующие категории, но их нет. Почему? Но не может быть причина в том, что 50 параметров суммарно должны быть родными, а не приобретёнными с помощью вещей. Это же будет настоящий монстр, а не человек. На что он будет способен, если даже сейчас я могу крошить камни руками? Ну ладно, позже это обдумаю. Ну вот, теперь можно и идти. Следующий удобный выступ нашёлся в километре вверх. Выйдя из портала, я глянул вниз. Высоко, очень высоко. Это не на многоэтажку забираться, это куда круче. С этой высоты пелена напоминает купол, а за ним, за мутным маревом, видно ещё один купол. Закравшееся подозрение заставило побыстрее найти ещё один выступ. «Ага, вот он. Пошли». «Нет, недостаточно. Пошли дальше». Только на 7-километровой высоте моё предположение подтвердилось. Сферы. Множество сфер, покрывающей плоскость зелёных земель. Как будто множество защитных куполов накрыло всю землю, разделив её на территории. «Ну и что это за херня?» Отдельное подпространство на самом деле совершенно не отдельное, разделённое сферами пелены, чужой и враждебный мир? Поняв, что я совершенно некомпетентная личность, чтобы анализировать увиденное, поступил проще. Потратился на хороший фотоаппарат и сделал кучу снимков, после чего отправил его в Ведя. Пусть разбирается, они там умные, а я, наконец, вижу вершину горы. Вот только всё, что мне доступно, это вход в пещеру, и всё, что находится за ним, карта не рисовала». Это было странно и непривычно. Сколько я не экспериментировал с туманом, эффекта не было. Это ж неспроста. По спине пробежали мурашки. Прошлый раз, когда я был слеп, мое приключение закончилось пленом. Как, собственно, и той группы. Теперь моя цель – это тот, кого боятся пленившие тогда меня. Как-то это напрягает, конечно, но с обновленными параметрами есть большой шанс выжить в этой схватке. 8 единиц в духе – это 8 доступных модулей щита праны. Но сделаю я только 3 однако более крупный, по полтора сантиметра. Такое количество остановит куда большее количество пули или ударов, чем прежние модули. А вот атакующий модуль увеличился лишь на 10 сантиметров. Но его одного и так достаточно, да и не думаю я, что дракон будет крупный. По-быстрому оттяпаю ему голову и стану ещё сильнее за счёт его сокровищ. Войди с портала, перед ходом в пещеру я прислушался к звукам. Тишина. Так, подготовимся ещё. Купил на рынке три больших зелья два на жизнь и один на энергию. Выпил то, что было в сумке, и заменил на новые. Чудно. 200 единиц здоровья и 500 энергии. Думаю, теперь мной закусить будет затруднительно. Но как же нервирует невозможность посмотреть, что там внутри. Отсюда мне видно, как пароход уходит вниз, и там довольно светло. Возможно, это сверкают сокровища. Уверенно вошёл в пещеру. И карта сразу же показала всё, что находится внутри, и, собственно, самого дракона. Да, это был самый, что ни на есть, типичный дракон. Страшная зубастая пасть, рога, идущие гребнем от головы до хвоста, на конце которого костяная булава. Мощные передние лапы-крылья, позволяющие опираться на них или бить, а не только махать, как птичка. Ужасающие когти на бугрящихся мышцами в задних лапах. Да такими ножками можно мамонта удержать без всяких проблем. Нужно отметить, что сам ячер имел не слишком внушающие размеры, даже до стандартной фуры не дотягивал. Он, кстати, не спал, как думалось мне до этого. Глаза открыты, но в них не было ненависти или угрозы. Где та смертельная опасность, которую я ощущал до этого? «Чё-то ты какой-то не страшный», — произнёс я и пошёл дальше. Как я и предполагала. Свет исходил из его лезвища. Только блестящих сокровищ там не было. Было много костей. Животные, гнолы, ящеры — это только те, которых я смог определить по черепам, но присутствовали и неизвестные мне остатки живых существ. Да, предметов от неудавшихся победителей дракона было в изобилии, но все они были сильно попорчены. Похоже, снаряжение просто переварили. Да и неприятно. Дракон образил на меня внимание, только когда я увидел его воочию. Он поднял голову и с интересом посмотрел на меня. Я поднял руку в приветствии. «Привет, ящер! Как жизнь?» Сказал я, продолжая идти к нему. Дракон не реагировал до тех пор, пока между нами не стало около десяти метров. Не желая с ним более любезничать, я полоснул боевым модулем по шее рептилий. Но каково же было моё удивление, когда всё режущая до этого момента полоска просто черкнула его по шкуре. Ошарашенный увиденным, я потерял пару секунд, за которые дракон поднялся, опершись на передние лапы крылья, и попытался меня цапнуть. Раскрывшаяся большая пасть чудовища с множеством клыков, которая стремилась ко мне, вывела из ступора. В последний момент отпрыгнул назад, а капкан зубов класнул, не задев меня. Помогая себе рукой, ударил защитным модулем по морде дракону. Её повело, но не пробило. Ящер махнул передней лапой, намереваясь меня сбить. Но я легко отскочил. Пользуясь выигранным временем, посмотрел его параметры. Младший дракон. Уровень семьдесят. Могущество – Титан. Сила – 71,2. Ловкость – 13. Стойкость – 91. Разум – 4,5. Воля – 19,5. Дух – Двадцать целых две десятых. хрена себе у него стойкости. Это чем же мне его прикажете резать, чтобы пробить такую шкуру? Даже щит праны, который режет скальную породу и железное оружие, как воду, не способно пробить его чешую. Да ещё ранг, титан. Вот что идёт за сверхчеловеком, но пока недоступно мне. Похоже, действительно нужно поднимать лишь родные параметры, чтобы увидеть следующий список. Остаётся надеяться, что предметами можно повышать параметры, Сколько год надолго. Вот ещё одна неясная штука. Почему уровень этой твари 70? Ведь это вдвое выше максимального уровня данжа. Что-то я явно упускаю, но сейчас не до этого. Ухожу прыжком от удара хвостом. А оттолкнувшись от воздуха, избегаю челюсти ящера. Так я могу скакать от него, пока не устану. А это может случиться в самый неподходящий момент. Нужно придумать способ ранить его. А чего думать-то? Направляю атакующий модуль в глаз твари я охреневаю от бесполезности этой затеи. Какого лета даже это не сработало-то? Там же очень мягкие ткани, и стойкость практически не защищает эту часть тела. Второй сюрприз от ящера, который меня удивил, не меньше, чем первый, чуть не стал последним в нашем коротком бое. Удар хвоста, щиты прана удержали не до конца. Костяная булава резко замедлилась, однако удар прошёл, выбив из меня дух. Я разозлился и стал избивать эту ящеру со защитными модулями, помогая себе руками. Как оказалось, если помогать движению модуля жестом, то им куда проще управлять. Это сыграло мне на руку, и в итоге я прижал дракона к земле. Два защитных модуля давили на лапы крылья, а один на нижнюю челюсть, находясь в раскрытой пасти твари, атакующий же придавливал спину. Сдерживал рептилию я с огромным трудом, приходилось постоянно давить щитами праны на него, иначе он вырвется, я чувствовал это. Голова уже кипела от напряжения, но шаг за шагом, Я приближался с мечом в руке к рычащему и пытающемуся вырваться чудовищу. Я понял, в чём была причина такой успешной сопротивляемости. Разница в параметре, дух. Больше мне ничего в голову не приходит. Стойкость тут и явно ни при чём. Щит праны по барабану на стойкость. А вот дух, похоже, его краеугольный камень. Когда я замахнулся мечом, дракон сильно дёрнулся, пытаясь спастись. Но, предполагая эту попытку, я усилил давление. Меч вошёл в глаз той самой гарды, большое тело рептилии обмякло, а я, отпустив ручку меча, развалился на полу пещеры, отходя от боя. «Да, это было близко. Вот не люблю я такие сюрпризы. Где бы узнать больше подробностей о параметрах и зависимость способностей от них?» «Сайт Каспера. Единственное место, где можно найти ответы. Да, вернусь в военную часть, пошлю всех лесом, но приподниму свои знания. Они-то наверняка много чего узнали, стоит изучить их работы». Возможно, они чем-то не захотят делиться. Так у меня будет то, что определённо их заинтересует. Как, собственно, и любого крафтера. Шкура и кости дракона. Одежда с параметром стойкости в 90 единиц – совсем не маленькая цифра. Вещица получится, ох, как хороша. Доспехи шкуры с жопы дракона. Этот слоган на вывеске магазина заставит любого проходящего мимо него зайти и глянуть на такую эпическую штуку. От клиентов отбоя не будет. Ну ладно, полежали и хватит» дракон еще не облутанный лежит.